Глава шестая. Кто в домике живёт. Стоя у нарисованной Нестеровым на стене карты уровня, Е смотрела на собравшихся по поданцев, молодых, здоровых, сильных, словно это очередной замысел изначальных. Старики, наверное, в этом испытании не выжили бы, только крепкие, молодые биоформы, но с хорошим жизненным опытом и определёнными навыками. Не все после омоложения могли похвастаться красивым атлетическим телом. Тот же Владимир Местеров остался плотным, невысоким мужчиной с узкими покатыми плечами и короткими ногами. Чуствовались учёные мозги, а не силы и внешность. Но удивительное дело, он как-то невольно с первого знакомства вызывал к себе уважение и неосознанное восхищение. Вон на него как заглядели сразу две симпатичные девушки. И Владислав Штольман преобразился разительно. Стал очень брутальным молодым человеком с обложки журнала «Вок», не иначе. Одевались все по-разному. Кто-то, как мы с ульяной джинсой и свитера, предпочитали, а наш хирург в любой ситуации костюмы «тройки» с шёлковыми галстуками. Я закусила губу, представляя, как теперь уже жители Улья воспримут очередную новость – Пока настроение у всех приподнятое, вокруг смешки, весёлые разговоры и симпатичные улыбки. Ещё один бонус обновления народ свободно общался на моём родном русском языке. По моей просьбе Мегамоск сделал у стены подиум, чтобы при общении меня всем было видно и слышно. И сейчас рядом с ним пара дамочек обсуждали жизненно важные темы прошлых лет. Вот согласно Молодости всё нипочём. Яй таблетки пила и спираль поставила. А стоило один раз мужу изменить, и привет, малыш. Развод и делёж имущества. Мужчины, услышавшие разговоры этих кумушек, внимательно глянули на молодую и симпатичную разведёнку. Как пить, дать, запоминают, от кого держаться подальше, и если семью с первого же захода не хочешь заиметь. А мы переглянулись с Ульяной, пытаясь скрыть улыбки. Молодость приобрели, а возрастные привычки у демачика остались. как бабулечки на лавочке у подъезда обсуждают всё и всех. Наконец-то появился Глеб. За ним размашистым шагом следовал Сандерс, подгоняя опоздавших. Уля, при виде любимого, моментально приосанилась, а я напряглась. Итак, настал час икс. Я ведь и с подругой не открыви мечала, почти ничего не сказала, что узнала нового. Да и после той сцены в каюте мне было немного неловко смотреть на неё. Но это всё лишнее. «Сейчас надо собраться и выступить перед поса...» «Наверное, всё-таки будет уместнее сказать колонией, чем мы, не поселение землян». «Спасибо, что собрались», – начала я, когда Глеб и Дерек встали на подиуме рядом со мной. «У меня есть для вас очень важная информация». Моя речь была не слишком длинной, зато произвела эффект взорвавшейся бомбы. Площадь Советов затопило напряжённое молчание, словно все разумы немели». Каждый из 500 человек, оказавшихся в улье, усваивал полученную от меня информацию, пугающую, точнее, осознавал, что ирэн кошмары не закончился, первой заговорила девушка с американским акцентом. Я была под обстрелом тысячи глаз и чувствовала эмоции людей, страх за свою жизнь и жизнь своих близких. Что я ей могла сказать? Только правду. Нет, он только начинается. Можно ли нам посмотреть, как выглядит Улей? Нетерпеливо приказал даже, а не попросил Глеб. Улька стояла рядом с ним, хрупкая, потерянная, схватившая его надёжную широкую ладонь. И чёрт возьми, мне тоже до дрожи в коленях хотелось за кого-нибудь вот так же схватиться. Переложить решение проблем, не быть центром всеобщего внимания, а главное не быть тем, от кого зависит 501 жизнь, включая собственную. Отдав мысленный приказ, я вместе с остальными смотрела, как рядом со мной стремительно раскрылся огромный от потолка до пола голографический экран, где на фоне космоса завис уже знакомый мне чёрный шар. "Матерь Божья", всхлипнула несколько женщин, да и мужчины не хранили спокойствия. "Подобнее, где разместили нас?" опять приказал Глеб. Девище, буквально оглушающая тишина сгущалась всё сильнее, пока люди смотрели на экран. Меня на нервах знобило, ведь ещё час назад не было этих едва едва заметно посеревших ячеек рядом с нашим светлячком. Теперь светятся сразу несколько. Пусть и не так ярко, как наш отсек, но вполне себе ровным светом. Всё происходит слишком быстро. Мы явно не успеваем за развитием событий. Я нервно закусила ноготь. Подслаженный вздох вздрогнула, когда на наших глазах вспыхнула ещё одна ячейка. Ирина, а этот э, мегамозг, как вы его назвали, не уточнял, какие именно у нас возможности, неожиданно спросила Нестеров. Помимо того, что я теперь общественная мораль, совесть, чувства и эмоции могу получать конкретные ответы на конкретные вопросы. Хмуро пояснила я, добавив И, конечно же, получать опять же точно оговорённые в собственном приказе плюшки. Как с этой стеной и подиумом, кивнул Нестеров на моё возвышение. Попросили что-то изменить или создать, симбионт выполнил, и ничего сверх того? Всё верно, кивнула я, на всякий случай уточняя это у мегамозга. Сколько видов или рас он уже разбудил? вмешался Глеб. Первый сферический пояс соседних ячеек вокруг нашего. Спустя несколько секунд, которые потребовались, чтобы получить ответ мегамозга, передала я. Дослушав точный ответ, глухо добавила: "Уже 18 видов. А кто-то из чужих появлялся на нашем уровне?" Глухо уточнил он. "Нет, хоть чем-то порадовал мегамозг. Прикажи хотя бы временно заблокировать наш уровень или отсек, чтобы никто чужой не смог проникнуть", разумно распорядился Глеб. "Без твоего разрешения блокировку не снимать". Это ценное указание я выполнила с огромным облегчением. Слава богу, есть кто-то более умный и знающий, на кого можно рассчитывать. Но Мегамозг любит разрушать иллюзии и убивать надежды. Полная блокировка невозможна. Как показывают опытные данные, жизнь прореху в любой защите найдёт. Синхронно дублируя для всех информацию о симбионте, я ощутила, что от расстройства мой голос сел. Так как же так? Возмутились в толпе. Но я специально сосредоточилась только на Глебе, чтобы не расстраиваться ещё больше. А тот, не обращая внимания на народное возмущение, жёстко ответил: "Неважно. Пустишь вот эту прореху, зато у нас будет время подготовиться". "Как и у них", пожал плечами министров, ризонно заметил. "Сейчас они уязвимы после выхода из анабиоза. Думаю, у них уйдут минимум сутки на восстановление и последующую реабилитацию после длительного сна". А пока ещё они вялы и инертны. Согласен, отозвался Штольман и продолжил размышление учёного собрата. Как сказала Ирина, и на ИРСе здесь гораздо дольше нас находятся. Знакомы с обстановкой ульям и ульями, и с соседями, и благодаря своим душам, вероятно, накопили полезный опыт, приобрели навыки, завели вещи и оружие, подхватил незнакомый мне мужчина из толпы. Нам нужно оружие, выкрикнул мальчишка лет 10. Я передала ответ мегамозга. Любое оружие массового уничтожения запрещено. Надо же, обнадёжил, заметил кто-то саркастично. Жель только, что даже наш кинематограф отлично продемонстрировал, что убивать массово можно простыми колыками и когтями. Что же нам несчастным делать? выкрикнула дама из первых рядов. Отрастить когти и клыки? Это даже смешно. А почему бы и нет? Давайте научимся плеваться ядом. Или как скат, и начнём бить врагов электричеством. Не меняйся кардинально, отрастим те самые клыки и когти, только более эффективные и опасные для недоброжелателей, запальчиво возразил Штольман. Какие хромосомы или участки ДНК изменить? уточнил запрос о подобных возможностях Мегамозг. Но «Ну, ты же менял нашу внешность, значит, опешила я. Я не менял структуру ДНК, а только уже заложенные фенотипические данные. «Примитивно говоря, я менял качество и размеры, а не структуру». «То есть ты не хочешь...» «Отказываешься помочь нам найти способ защититься?» – разозлилась я. «Я помощник, а не создатель. Всё, что вы захотите, сами придумаете, я создам. Сделаю. Но структуру, базисные данные изменений или, к примеру, оружие, предоставляет душа. Помни, я не учу и не направляю. Я только исполняю конкретные приказы и даю ответы на чётко поставленные запросы». Передав доктору наш разговор, услышала от него требование. Мне нужна подробная генетическая карта Земляны. Я готов разобраться, что и где поменять, чтобы научиться хотя бы током амбиции, или ядам в морду врагам плюнуть. К сожалению, на это потребуется время, поэтому давайте все вместе подумаем, как нам быть, предложил Сандерс, заслоняя меня собой. Меня ощутимо потрехивало на волнах чужих негативных эмоций. Паника набирала обороты, «У меня есть идея. Мисс Гладышева, может, у мегамозга есть хотя бы примитивный 3D-принтер, чтобы ножи в столовую сделать?» Обратился ко мне мужчина и с многозначительным видом поднял вверх красивый, тонкий и очень острый кинжал, похожий на морской кортик. «Я эту штуку в подарок хорошему другу у коллекционера увёз». «Есть принтер. Напечатаем мы таких столовых ножей сколько надо», — обрадовалась я. Тут одна из женщин выхватила у своего шестилетнего сына лук со стрелами и воскликнула, обращая на меня глаза полные надежды: "А вот таких игрушек для детей, только размером побольше, понадёжнее и покрепче". Эта женщина перед створеала собой замечательную мать, готовую защищать своего ребёнка до последней капли крови и любыми подручными средствами. У меня слёзы на глаза навернулись. Я улыбнулась ей, энергично кивая и отмечая свет надежды на спасение в её глазах. Отличная идея, и опытный образец с спокойной холодной решимостью оценил её мысль Глеб. Вот чёрт. Я неожиданно вспомнила про условие высадки нас на другую, но безопасную и подходящую именно нам планету, если мы сможем сосуществовать с другими расами. Но ну, говорил же Мегамозг Я отчаянно выкрикнула. «Нам нужны союзники. Одни мы не справимся». «Да, более опытные и сильные», — хмуро признал Глеб. Его молча кивками поддержали другие мужчины. «Поэтому полностью изолироваться не будем. Как только подготовим материальную базу и создадим поисковые отряды будущих дипломатов, планируем выходить за условно-безопасный периметр», — подхватила его мысль Нестеров. «Да, к сожалению». Тогда необходима защита дыхания. Может, скафандры какие-то? Мегамозг пояснил мне, а я всем. Тяжёлое снаряжение для выхода в космос не требуется. Извиние Ули имеет абсолютную защиту. Его экраны подпитываются энергией, излучаемой звёздами. Буллетов в случае необходимости он, грубо говоря, пожирает небольшие космические объекты: планеты, астероиды и кометы. Ну да, конечно. Зачем такому защиты извне, когда самое жуткое у него внутри? Желчьна процедил какой-то мужчина. Будь все не прокляты, подонки эти, изначальные, выкрикнула одна из англичанок с таким отчаянным душевным порывом, что я поверила, если во вселенной существуют высшие силы, создатель амулей аукнется и не раз. Все молча без комментариев смотрели на эту женщину. Она привалилась к плечу подруги и разрыдалась. Мужчины тактично решили продолжить обсуждение оборонительных действий. Хорошо. Тогда на первом этапе необходимы фильтры для дыхания или маски для лица или глаз в случае попадания в ядовитую среду. Для разведки уровня необходимы лёгкие защитные комбинезоны и хотя бы примитивные фонарики. Прежде всего, нам всем необходимы средства связи. Иначе пока посыльный или снайпер добежит до остальных, его либо прибьют, либо ситуация в корне изменится. проворчал Глеб. Согласен, необходимы индивидуальные наборы для каждого, в которых будут и фильтры для дыхания, и фонарики, и аптечка. Надо тщательно продумать содержимое набора. Ещё нужна карта. Карта чего? уточнил Мегамозг, когда я озвучил это для него требование. Всего улья. «С учётом особенностей вашего биологического вида, ограниченного восприятия и отсутствия подходящих вам носителей, это невозможно. Слишком большой объём информации». Я растерянно передала его слова, на что Глеб хмуро поинтересовался. «А у мегамозга есть такие носители информации? Или он может создать персональные интерактивные карты, например, как эту голограмму?» «Возможно, но архитектурную по уровням и её обитателям». Что, кто и где нас может ожидать? А детальную по каждому желому отсеку неприятно удивился Глеб. Отвечая на вопросы о ячейках, мегамозг был более щедр на информацию. Если соотносить с воображением души, то улей представляет собой множество уровней, каждый из которых похож на соты, состоящие из ячеек. Эти ячейки органические ареалы обитания различных рас или видов. Некоторые ячейки используются как хранилища информации, биоматериалы для создания пищевых ресурсов, технические отсеки, а также законсервированные биообразцы. Положение уровней ячеек не статичное, они меняются в соответствии с приказами и потребностями каждой новой души. Поэтому создавать индивидуальные карты всего улья нецелесообразно. В любой момент ситуация может измениться самым кардинальным образом. «Хорошо, кто наши соседи?» – настаивал на данной теме министеров. «С кем можно наладить контакты, а кого стоит опасаться?» «Пусть покажет на голограмме, как улей. Изображение наших ближайших соседей и хотя бы их краткие характеристики даст», – грамотно уточнил Глеб. «Эффективность и успешность первичных контактов и будущих взаимосвязей зависят исключительно от вас», – размыто сообщил Мегамозг. Но послушный переданным мной приказом начал интерактивную демонстрацию наших соседей. От видов некоторых из них волосы становились дыбом. Но были и те, с кем можно будет попробовать подружиться. Самое удивительное, наиболее подходящими для контакта оказались рептилоиды, рушиания. С виду как люди, невысокого роста, с чёрными волосами, заплетёнными в множество косичек, убранных назад – Серая кожа с чешуйчатым рисунком не показалась мне плотной и противной на вид. Пальцы у пришельцев узловатые, первые фаланги приплюснуты, как у лягушек. Глаза огромные, круглые, радужки серые, зрачок узкий и вертикальный. Нос и губы как у людей, только ушные раковины очень маленькие. Их изъяли, как бесстрастно просветил мегамозг со станции, где проживала целая колония этой расы. Судя по фону позади представителя Рушиан, они в своей ячейке уже райские сады развести успели. Именно расу Рушиан мы отметили под номером один для возможных контактов. Мегамозг указал, в какой ячейке эти рептилоиды обитают, и даже проложил маршрут, который шёл по границе с другой ячейкой, которую заняли у Кагеранцы. Судя по данным мегамозгам характеристики, крайне опасные твари. Чудовище не иначе. У кигеранцев высокие, в острых наростах создания показались мне настоящими пришельцами, настолько футуристично выглядели. Ноги, как копыта, разделённые на два когтя, узкая голова, почти человеческое лицо, вместо волос наросты, такие костяные и ракезы. Один из них на картинке ошёрился, показав острые треугольные зубы, как у акул. Тело покрыто хитиновыми пластинами, трёхпалые руки с длинными когтями. Я в страшном сне не хотела бы с ними встречаться и как скажите на милость поверить, что вот с ними мы совместимы генетически и физически к тому же эти страсти мардасти изъяты из миров схожего с нашим уровнем развития вернее мы более развиты ведь у когрянцы даже в космос не вышли их забрали прямо с поверхности планеты во время какого-то местного праздника боже мой мама дорогая какой ужас Всё глуше и отчаяние рыдали женщины, глядя на этих жутких гуманоидов. Дальше на экране появились французы. Высокие, атлетически сложённые, внешне очень схожие с землянами, если бы на первый взгляд не небольшие отличия. У них жёлтые глаза, густые брови домиком, почти идеальный угол. Такой формы брови бывали у людей, но редко. Так что от нас они визуально отличаются телосложением и неземными жёлтыми глазами с лёгким сиянием. Видит в темноте и под водой, повторила я за мегамозгом. Мужчины переглянулись. Можно попробовать наладить с ними контакт, воинственные, удручённо добавила я к характеристике фиранцев инфу мегамозга. Представители этой расы тоже забрали вместе с кораблём, но в отличие от нас, он был военным и главное космическим, а значит, они гораздо более продвинутые, чем мы. Глеб усмехнулся. Если я верно понял, мегамозгае Здесь выживают сильные, умные, предприимчивые и способные на баланс между силой и чтобы суметь защитить себя и доброй волей, чтобы обрести союзников. Нам это на руку, тем более выбор будущих партнёров весьма ограниченный, а выбирать придётся. И это точно не у когарианцы, заявила я, содрогнувшись только от воспоминаний о них. Тут и интуиции не требуется. Даже по излишне сухому отчёту Мегамозга можно было ощутить исходящую от этой расы опасность, и моё мнение разделило большинство нашего поселения. Дальше пошли более приятные картинки и рассказы о пришельцах. Есть ещё Обсернианцы, Якогарнианцы, Тафланиани. Эти тоже держатся лояльно относительно других рас, обобщила я сведения Мегамозга. Все эти расы были похожи на обычных людей. лишь с видовыми отличиями в размере глаз, цвете кожи, пропорциях тела, строении конечностей, были такие, что имели сходство с мифическими существами из сказок, о чём с радостью подсказало молодое поколение. Особенно громко кричал вампир Сашка, лишившийся клыков, и эльф Толик ему восторженно поддакивал. В целом ситуация была отнюдь не радужной. Пришлось честно признать: рядом с окружающими монстрами земляне выглядят откровенно хило и слабо. Судя по полученной информации, найти союзников будет край как непросто. Лично я во все глаза вытаращивалась на голограмму, которая зависла рядом с картой исследованных нами коридоров, потерялась в новостях и хаосе собственных мыслей. Мне одной умной, дельной не предложило. Не много успокоилась, когда собравшиеся в тесный круг мужчины совершенно незаметно и естественно образовали штаб нашей маленькой колонии и завели деловой разговор. Вот они-то для себя выводы сделали однозначно». Неожиданно слово взял Штольман. Обратился ко всем, кто не вошёл в штаб с мрачной решимостью. «Уверен, мы все осознали, что расслабон и развлекухи закончились. Теперь у нас суровые трудные будни. Везде может подстерегать опасность». Мы дружно кивнули. Тут и спорить не о чем. Грядут опасные и сложные дни. А если повезёт, то годы. «Меня волнует самый важный аспект. Ирина!» Присоединился к Штульману-Дерок, в то некоторого я уловила капельку вины. Опять я оказалась под прицелом тысячи глаз. Ульяна смотрела на меня с каким-то сочувствием, мне непонятным. А что со мной не так? огрызнулась я. Неужели опять во всём меня обвинят? От тебя зависит, будем ли мы жить. Только через тебя мы можем потребовать у мегамозга оружия, еду, защиту. Думаю, все согласятся, что тебе нельзя покидать безопасную зону. Мрачно объявил мой не состоявшийся мужчина мечты. Я несколько опешила, но, как ни странно, многие поддержали Дерка. Меня интересует другой вопрос, снова заговорила Нестера вгляде при этом на неменее задумчивого Глеба. Другие жители могут определить душу улья. Его, похоже, никто не понял, кроме Глеба. Тот резко перевёл взгляд на меня, изучающе оглядел, и снова уставился на Нестерова. «Ты думаешь, в первую очередь охотиться будут на неё? Вспомни, кого изначально и выбирали, чтобы похитить. Основополагающим принципом является наличие определённых свойств у биообразцов, усёк? Все, сколько их там, триста три тысячи разумных видов, да?» Они все были изъяты из привычной среды и помещены в эту лабораторию на основании возможности хотя бы одного из них стать симбионтом. Но даже у нас их оказалось четверо, что мешает и другим попавшим сюда инопланетянам иметь ни одного, а нескольких особенных. А ведь это означает, что вид мог быть лидирующим в улье благодаря своим душам много, много, много времени. Другие здесь давно и знают правила жизни. Да, они здесь уже собственную цивилизацию могли отгрохать с собственной экосистемой, защитными укреплениями и оружием для защиты. Единственное, чего всем для счастья и комфортной жизни не хватает это душа, напряжённо согласился Дерек. Да, когда обитатели этой мегалаборатории проснутся, то будут абсолютно уверены, что в улье появилась новая душа, которая всем кровь из носа и край как нужна, продолжил душевную тему Глеб. «Ирина, спроси у мегамозга, другие жители Улия каким-либо образом способны распознать в тебе душу?» – попросил Штольман. «Ведь он как-то тебя и других нашёл в самолётах? Да ещё вон с какой нереальной высоты!» Все смерили нашего врача уважительным взглядом. Я уже почти на автопилоте, обратившись к мегамозгу, озвучила. Выбор мегамозга основывался на исходящих от нас специфических мозговых энергетических вибрациях. «Для него они чётко и ярко ощутимы и видны с любого расстояния. Их интенсивность определяет уровень совместимости будущего симбионта с мегамозгом». «Почему именно ты стала последней из четверых?» – проявилось врачебное любопытство у Владислава. Я с лёгкой горечью, с учётом уже полученной при знакомстве с мегамозгом информации, ответила. «Мы вчетвером по интенсивности этих самых вибраций, излучения, энергии мало чем отличались». Но регламентом изначальным предусмотрено выбирать в первую очередь самых выносливых и сильных физически, с учётом особенностей самого улья и его задач. Он мне всё о примитивности нашего вида транслировал. По мнению хозяев улья, физически слабая самка, как душа, может ментально и духовно тоже оказаться слабее. Они что тут суперсовершенство ваяют? Им слабости допускать никак нельзя. Сексизм чистой воды. «Обидно даже, ведь я, слабая и ненадёжная, оказалась единственной, способной на симбиоз». «Любопытно. То есть подобный вывод они внесли в регламент ещё до получения статистических данных?» уточнил Нестеров, поддерживая меня улыбкой. «Ага», – с ироничной ухмылкой ответила я. «Тогда почему мой Игорь погиб, если вы одинаково сильные?» выкрикнула в отчаянии Елена, а потом сквозь слёзы добавила. «И двое других. Чем они хуже тебя?» Разрыдавшуюся вдову обняли стоявшие рядом с ней женщины. Пока они её успокаивали, я, задав вопрос мегамозгу, сосиплой хрипотцой ответила. «Игорь сопротивлялся до последнего. Защищал свой мозг от слияния, от чужеродного внедрения. Закрывался. Оказался слишком сильным и ментально закрытым». «А ты, значит, сразу сдалась? Не сопротивлялась? Внедрению?» Выплеснула на меня свою боль и яд Елена». Я не могла её винить в ненависти, злости и обиде за то, что выжила, а её муж нет. Но и терпеть оскорбления не стала. Глядя ей в глаза, глухо воспротивилась. Лена, ты даже представить не в состоянии, каково это было. Насколько больно, жутко и дико. И нет, не сразу сдалась, только когда поняла, что ещё чуть-чуть и сдохну. Ещё есть претензии. Нервы ни не к чёрту. И окружающий эмоциональный шторм усилил терзавшее меня напряжение. Чужие сверлящие взгляды вызвали неприятие. Такое чувство, что сейчас каждый из присутствующих прикидывал, куда бы засунуть понадёжнее такую всю нужную, но слабую Иру Гладышеву, чудом выжившую и новоявленную душу Улья, чтобы никто не нашёл и не свистнул. Я невольно передёрнулась. «Полагаю, мегамозг не зря нас именно в эту часть поселил». Глубоко вздохнув, снова взял слово Нестеров, беря огонь на себя. «Полагаю, мегамозг не зря нас именно в эту часть поселил». Как я понял, цель создания улья возникновение совершенных форм жизни. Именно поэтому вокруг нас самые совместимые и похожие с нами виды. Нас сюда засунули для возможности смешения разных, но совместимых видов. Смешение не только физическое, но и ментальное. Ты к чему ведёшь? Поторопил его Глеб. К тому, что сейчас мы находимся хоть и во враждебном окружении, но похожим на нас. При этом к нашему огромному везению они служат своеобразным заслоном от более кошмарных и опасных форм жизни, которые себе даже в страшном сне представить не можем. Рядом со мной заворчал Толик. Что-то мне этот Тули игру в мафию напоминает. Город и его жители засыпают, и просыпается мафия. Интересно, кого в эту он очень недосчитаются честные граждане города? Улька, не сдержавшись, хихикнула вместе со мной, обняла Парынка за плечи и прижала к своему боку. "Знаешь, Анатолий, а ведь ты прав", обратился к нему Нестеров с мрачной горечью, а потом, переводя взгляд с одного из собеседников на другого, продолжил: "Если мы по какой-либо причине не убережём Ирину, то нас всех, если кого-то за это время уже не сожрут, как и других жителей Ули, отправят в анабиоз". отсыпаться и ждать появления в улье нового вида и очередной души. Но самое главное, когда мы проснёмся вновь, по-прежнему будем слишком малочисленны, абсолютно неподготовлены и беззащитной группой гражданских, которые летели по делам или на отдых. И дальше раз за разом мы будем засыпать и просыпаться, пока никого из землян в улье не останется. Не пугай народ. Предупредил Глеб учёного. «Я не пугаю, а хочу, чтобы каждый проникся ситуацией до самой печенки, а не как вчера. Одна ничейная новость о причине похищения, и озверевшая толпа хотела растерзать слабую девчонку». «Вот тут я с тобой полностью согласен», – передернул плечами Глеб, на себе вчера испытавший этот людской озверин. «Может, Ирине на руку какую повязку цветную надеть? Чтобы ничейно не перепутали, и каждый из нас видел, что это она». «Душа, Улья», – предложил Толик неуверенно. «За одно, чтобы и другие не ошиблись, да? Я уверен на сто процентов, что к нам обязательно придут воровать душу», – злоусмехнулся Кроули. «Согласен, Майкл. Ведь визуально-то она никак от нас всех не отличается. Вибрации мозга, как мегамозг уловить, однозначно не каждый вид способен», – поддержал Кроули Глеб. «Поэтому никаких отличительных знаков, никаких воплей «Ирка, душа, Улья», – Или прикажи мегамозгу то и сё. Услышу хоть один такой выкрик, язык вырву лично. Думаешь, нас могут прослушивать? Или подглядывать? Напрягся Дерек. Даже мы, примитивы, по словам мегамозга, на это способны. Пусть и не сейчас, но очень постараемся как можно скорее приспособиться. А уж остальные, более подготовленные, уверен, что в первую очередь развернут свои глаза и уши. и, не теряя время, начнут охоту на душу. Обсуждения продолжились. Многие спорили, выдвигали свои идеи защиты. Я прижалась к стене. Из-под лоб я оглядывая людей, вдруг поняла, в какой западне оказалась. Я душа. Я лакомый кусочек для всех. От меня зависит жизнь моих сородичей. А там, за пределами ячейки, чужие инопланетяне, которые захотят меня украсть. Ульяна жела мою ладонь тихо шепнув: "Не бойся, я с тобой". Глеб обернулся на её голос, осмотрел нас обеих и тихо проворчал, что совсем девчонку запугали. Я скользила взглядом по людям, которые перешёптывались, бросая на меня самые разные взгляды: кто неприязненный, кто сочувствующий. Кто-то явно продолжал во всём обвинять меня, но многие смотрели со страхом и непониманием, как жить дальше. Слишком острые, негативные эмоции очень ярко транслировались на меня, вызывая головную боль, усиливая мою собственную психологическую уязвимость, страхи, хоть прячьте от всех и вся. Только тёплая ладонь Ульянки, согревавшая мою руку, удерживала на месте, помогала не гнуться под грузом проблем, эмоций своих и чужих. Да и опекающий тёплый взгляд Глеба, который всё время старался держать в поле зрения любимую женщину и меня. по сути её родного человека и душу улья больше я никому не доверяла только этим двоим проверенной жизнью подруге с которой с детства вместе и её мужчине ещё умному рассудительному нестерову да может доктору Штольману эти двое всегда и во всём поддерживали глеба искренне беспокоились обо всех а не только о себе остальные же сами за себя постоять не могут что уж говорить обо мне Есть, конечно, и другие сильные и смелые мужчины, тот же Майкл Кроули, но он первым накинулся на меня с обвинениями в причине похищения. А Дерек, к сожалению, тоже подвёл, пусть и незначительно, ведь ситуация может сложиться так, что выбор встанет между моей жизнью и Кристины, и в тот момент неизвестно, на чьей стороне будут его предпочтения». К тому же, если у нас в поселении назреет в будущем раскол по каким-либо причинам или обстоятельствам, то души на свою сторону захотят привлечь все заинтересованные стороны. Как с благими, так и неблагоими намерениями. Нет, роли переходящего кубка для себя не хочу. Надо максимально выложиться и помочь Глебу укрепить и удержать лидерство. Но никто не должен знать, что я боюсь теперь оставаться одна. Горкий хмык вырвался сам собой. Вокруг столько людей, буквально кровных заинтересованных в моей жизни, но чувство одиночества вымораживало изнутри, они слабые, и я можно было бы понадеяться на мегамозга, хранителя души. Но как быть с главным правилом от изначальных: не убий живое? Разве можно кого-то защитить в этом кошмаре, если нельзя убить другого? Я всхлипнула. Что мне делать? собрать вокруг себя сильную команду это самый оптимальный вариант для выживания. Неожиданно подсказал Мегамозг, который вечно лез в мои мысли по своему усмотрению. Я ведь не его спросила о себе, хотя он в очередной раз прав. Мне нужно держаться сильных мужчин, тех, кто умеет управлять толпой, кто умеет бороться и выживать. Ира, всё хорошо? тихо спросила меня Уля, обеспокоенно заглядывая в мои глаза. Я судорожно обняла её. И тихо прошептала: "Всё хорошо. Мы справимся. Мы же вместе".